ох как полят-то! Полят-то как!» — восхищенно орал барти «Как рукой кладут! Прямо из-за стены! Прямо не глядя! А так!» В отличие от молодого новобранца, Джастин хорошо понимал, что бойцам у метательных машин не обязательно видеть противника, за них видит лейтенант Дэй. Но восхищаться точностью стрельбы ему это не мешало. С гулом проносящиеся над головой каменные ядра попадали в цель в трех случаях из пяти — Осадные башни лайн-элитов разных размеров и конструкции далеко не все выдерживали попадания тяжелого снаряда. Сейчас на широком, затянутом пыльной пеленой плато практически не было видно крупных групп противника. Наученные горьким опытом, они укрывали затолкаемыми вперед деревянными укрытиями, достаточно надежными, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности и, как следствие, громоздкими и тяжелыми отдалённо напоминающие крупные перевёрнутые лодки, они медленно и неуклонно продвигались к стенам. — Настоящий флот, а? — практически прокричал рядом Сэм. — Постарались их плотники. По берегам Атиле, небось, одни пеньки остались. — Их тоже выкорчевали, — ответил Джастин, перекрикивая грохот рёв и крики. — На такую толпу костров надо «Ого-го!» ночь холодная, а древесину на это пустили!» Спустя секунду тяжелый каменный снаряд, только что прогудевший над головой, угодил точно в основание осадной башни, находящейся в сотне шагов от стен. Высокое сооружение из досок и бревен медленно накренилось, во все стороны посыпались люди, поспешно выскакивая и разбегаясь в разные стороны. «Бей вон по тому, в плаще!» — азартно выкрикнул Сэм, Уперев левый локоть в парапет стены, и старательно целясь. Мёрзнет он. Эщ ты, какой плащик то нарядный. Вдруг защёлкли арбалеты, зашипели болты. Из-за того, что на стене находилось больше людей, чем фактически могли стрелять, не мешая друг другу, некоторые перезаряжали арбалеты товарищей, а некоторые просто криками, ругательствами, свистом и улюлюканьем отмечали очередное удачное попадание ядра или зажигательного снаряда. Но, несмотря на общий воинственный и преувеличенно бодрый настрой, было очевидно, что многие из башен все же доберутся до стены. И четыре из них уже подобрались на расстояние от сорока до двадцати шагов. Краем глаза Джастин заметил, что огромная фигура слева резко двинулась в сторону. В следующее мгновение раздался рев сигнального рога тревожной протяжной нотой, отзываясь в каждой из башен или передвижных укрытий врага. Тут и там резко откинулись деревянные, окованные железом и обитые кожей щиты, приоткрылись узкие бойницы, на распахнувшихся верхних площадках башен показались заряженные баллисты. Сыпанули болты, полетели стрелы. С громким шипением пронесся мимо огромный дротик, выбив брызги каменной крошки из того места, где только что стоял Бенджамин. Началась настоящая драка. Метательные машины на вырубленных в скале террасах крышек построек и внутренних стенах также метко и быстро посылали снаряды. Но никто уже не отмечал удачных попаданий радостным ревом. Не до того было. Как только был подан сигнал, осадные башни пошли быстрее, из-под деревянных панцирей показались бойцы с приставными лестницами, а со стороны лагеря лайн-элитов быстро приближались крупные группы солдат. Практически одновременно на парапет стены упали тяжелые, снабженные железными крючами, откидные мостки двух башен. Первую дюжину лайн-элитов, ринувшихся на защитников, изрешетили болтами, но через их тела уже перебирались следующие. Тонко завопил молодой новобранец, падая со стены на брусчатку внутреннего двора. Джастин коротко выругался. Резко отступив назад от лупоглазого бородача, взобравшегося по приставной лестнице, он случайно столкнул парня. Но времени раздумывать об этом не было. Бородач кинулся вперед, размахивая широкой короткой саблей. И вдруг его голова лопнула, словно спелый арбуз, под ударом кузнечного молота. «Нет, не молота», — промелькнула в голове у Джастина, «под ударом весла». А он и правда стал внимательнее. Постоянно озираясь по сторонам, Бенджамин наносил неуклюжие, но удивительно мощные и точные удары широким наконечником протазана, иногда попадая плашмя. Очередной взобравшийся по лестнице боец замахнулся на гиганта изогнутым тесаком. Щелкнула тетива тяжелого арбалета. Граненый наконечник болта пробил правый нащечник лайн-элита и вышел под левым ухом, сбросив с головы шлем. Развернувшийся Бенджамин, Добавил древком поперёк лица так крепко, что солдата смело вместе с приставной лестницей. Джастин снова зарядил арбалет, прицелился. С расстояния в семь шагов выстрелил в бок невысокому крепышу в старых помятых латах. С такой дистанции болт наверняка должен был войти по оперению. И, вероятно, поэтому срикошетил. В этот момент Крепыш удачно парировал рубящий удар палашом и резким движением распорол брюхо тощему новобранцу, легко прорубив кольчугу. Падая лицом вниз, Берти на секунду встретился взглядом с Джастином. На коренастого лайн элита набросился Райт, рубанув наискось тяжелым кордом. Крепыш поворотом корпуса ушел от удара и, жестко протаранив плечом, впечатал его в парапет стены. Узкие прорези шлема обратились к Джастину, снова заряжающему арбалет. Лайон Элит кинулся вперед. Без лишних раздумий, дорогое личное оружие полетело в сторону, так и не наложенный болт крепко обхватили пальцы в потертые кожаные перчатке Ловко поднырнув под занесенный меч, Джастин тычком левого локтя подбил предплечье нападающего и, выпрямляясь, коротким резким движением вогнал четырёхгранный наконечник болта в щель между шлемом и латным воротом. Крепыш захрипел упал, разливая новую лужу тёмной крови на пестрящей пятнами стене. Рядом раздался жуткий грохот, осколки и каменная крошка брызнули в лицо Джастину. Присев, прислонившись боком к парапету, он провёл рукой по щеке. Кровь. Но в голове уже прояснилось Быстро кинув взгляд между зубцов стены, он заметил метательные машины, до того скрываемые под деревянными панзарями. Очередной снаряд просвистел над головой, улетев во внутренний двор. В дюжине шагов впереди новая осадная башня подошла к стене, опустились тяжелые мостки, с ревом побежали солдаты. Рука дернулась к левому бедру, меча не было. Он не помнил, когда успел его потерять, вырвав гизарму из рук лежащего свинопаса, кинулся вперед, не видя, как тот, тонко и протяжно подвывая, скрючился в позе зародыша. Внутренний двор горел. Полыхала конюшня, разгоралась столовая. Огромным факелом пылал один из гигантских требушетов. Тушить практически не пытались. Не хватало времени, не хватало людей. Очередной зажигательный снаряд перелетел через стену, разбившись о брусчатку и разметав горящие брызги и тяжелые глиняные осколки на десятки шагов вокруг. Флойд сидел, опершись спиной об основание воющей башни. Глаз с бельмом пульсировал невыносимыми вспышками боли, как в тот раз, когда его чуть не выдавили в пьяной драке. Горящая, спускающая черные клубы дыма лужа выросла прямо перед ним спалив брови, ресницы, седую щетину и, наконец, приведя в себя. Он поднялся, пошатнувшись, ухватился за стену и торопливо похромал к своему требушету, хрипло закричал, призывая своих помощников. Густые черные клубы дыма не давали видеть дальше нескольких шагов. Флойд споткнулся, упал, грязно ругаясь и сплевывая горькую слюну, а когда увидел, обо что споткнулся, выругался снова. Новобранец лежал у основания метательной машины лицом вверх, неестественно раскинув руки. Ветеран не верил, что в этом есть смысл, но всё же склонился над ним, побил по щекам, потряс за плечи и наткнулся взглядом на круглый шлем, мирно стоящий там, где его и оставили. Флойд не заметил двухдюймового глиняного осколка, глубоко засевшего в основании черепа молодого парня, но, увидев маленькую багровую лужицу, понял, в чём дело. «Молодёжь!» — прошипел он себе под нос, плотнее прижимая к собственной голове начищенный Марион. Мимо него проплыла, будто разгоняя дым вокруг себя, ярко-белая фигура. Флойд проводил её очумевшим взглядом. Опомнился. Закрыл рот. И, выхватив тяжёлый широкий тесак, длиной в полтора локтя кинулся следом. Здоровым глазом он видел бегущих рядом с собой. Их становилось все больше и больше. Потом начал возвращаться слух. И среди грохота, топота и лязга, будто звенящим эхом, отражающимся от стенок черепа, Флойд услышал знакомый голос, словно далекие раскаты грома, перекрывающий хаос боя. — За мной! За мной, Харцем! Бей их! Бей! На стену ворвалось не больше дюжины новых защитников. Но ярость, с которой они накинулись на врага, подстегнула уже сражающихся. Широкоплечья белая фигура стала острием клина, врезавшегося в группу лайн успевших отбить небольшой участок стены. «Знамя!» — пробормотал себе под нос Джастин вместе с несколькими товарищами, тесня противника беспорядочными уколами древкового оружия. «Живое знамя!» Батрайт, мощным ударом круглого выпуклого щита сшиб с ног крупного рыцаря и с утробным рыком врубил топор глубоко в нагрудник упавшего. Уперевшись ногой, выдернул застрявшее лезвие, принял на щит очередного нападающего, резким рывком перекинув через себя, предоставив разбираться следующим за ним. Шираков взмахнул топором на уровне головы нового противника, тот ловко пригнулся, но капитан этого ждал, Отставленная назад левая нога пошла вперёд, сгибаясь в колени. Поворот таза усилил движение. Крепкое треугольное лезвие наколенника вмяло армет вражеского шлема глубоко в череп. С громким чавканьем брызнула кровь. Следующий Лайон Элит, щитом и мечом отбивающий яростные выпады гизарм защитников, получил кованным обухом по затылку. Рухнул, как подкошенный, мелко подрагивая и выгибая спину. Из-под промятого шлема обильно текло. Красных пятен становилось всё больше. — Давай! — Да! — истошно орал Гулдблейк, раскручивая над головой цепной шестопёр. Стоя перед входом в третью северную башню, он с несколькими бойцами сдерживал группу лайн наступающих на крайний участок стены. Отразив резкий укол алебарды щитом, он всё-таки умудрился достать руку врага. Солдат схватился за кисть, раздробленную острыми гранями, выронил оружие, дико взвыл. Болт, сломавший ключицу и вошедший по оперению, прервал его крики. Блейк осклабился, шагнув вперед, широким взмахом снизу снес пол лица безусому краснолицому парню в полных доспехах и с гербом, заляпанным кровью на груди. Следующий болт — вылетевший из бойницы сторожевой башни, угодил подмышку здоровенному мужику с ног до головы, зачерненному копотью, и уже было занесшему меч над головой лейтенанта. Но вместо благодарности, судьбе и арбалетчику, Гулдблейк решил как следует разобраться с ленивыми стрелками. Решил, что те собьют себе руки в кровь, обучаясь с должной скоростью заряжать арбалет. Он не знал, что из пяти человек, посланных им в башню, в живых остался один. Другие пали от вражеских стрел и дротиков, а оставшийся паренек и так держал арбалет трясущимися, ободранными в кровь руками. И совершенно справедливо считал чудом каждое новое попадание. Пытаясь сделать более глубокий выпад, Джастин подскользнулся в луже крови и рухнул на бок. В ту же секунду над его головой просвистела стрела — Сзади раздался знакомый хриплый бас и страшное ругательство, не все из которых были ему знакомы. Не успел Джастин подняться, как на него наскочило сразу несколько противников. По шлему Кирасии на бедренниках зазвенели удары. В нескольких дюймах от лица в камень врезалась выщербленная алебарда, выбив сноп искр прямо в глаза. На мгновение он зажмурился. Когда осмотрелся, понял, что соратники оттеснили лайн элитов на несколько шагов. Поднявшись, увидел, что впереди группы защитников бешено размахивает хорошо запомнившийся алебардой марлан грязно ругаясь и заметно хромая на левую ногу. Из его бедра торчалась стрела, а на Джастине не было ни царапины. Одна из добравшихся до стены осадных башен горела. Полыхало так жарко, что на стене, на дюжину шагов в любую сторону, не было никого. Никого живого. Обугленные трупы уже не шипели, не пузырились. Огромные закипламени и снопы оранжевых искр взлетали до небес. Видимо, прогорев достаточно, высокая тяжелая башня накренилась, громко хрустнула, выплюнув очередную тучу искр, и с грохотом и треском завалилась на бок, сильно ударив соседнюю башню. Джастин, вместе с товарищами, отбивавшись от лайн-элитов, прущих из неё, радостно заорал. Бойцы, ещё находящиеся внутри, в панике выпрыгивали во все стороны. Кто на острия пик, алибарты и гизарм защитников, кто на головы своих соратников, находящихся внизу. И тех, и других ожидала смерть. Постепенно кренять всё сильнее, вторая башня рухнула на головы самых нерасторопных. Оставалась ещё одна, не считая нескольких приставных лестниц. Увлекаемые с одной стороны капитаном Батрайтом, с другой — разъярённым марланом бойцы отбрасывали от стены одну лестницу за другой. Полыхающие внизу остовы башен, упавших практически параллельно к стене, мешали по ходу подкреплений, став своеобразными горящими баррикадами. Последняя группа лайн-элитов, сжавшихся друг к другу, щетинилась остриями мечей и копий. Они дрались яростно и озлобленно, отбиваясь на скользком от крови участке стены, спотыкаясь от тела врагов и союзников, пока не услышали тот же печальный протяжный сигнал рога, с которого начался бой. На этот раз он трубил отступление. Защитники Дурнфара взревели гремя оружием, благословляя и проклиная все на свете. Два десятка врагов, оставшихся на стене, После секундного замешательства с удвоенной силой кинулись в бой, коля и рубя, пытаясь пробиться к последней осадной башне. Единственному шансу на спасение. — Стоять! Всем стоять, я сказал! — голос капитана перекрыл грохот боя. Постепенно затихли все, кто был на стене. Замерли, обменявшись последними ударами и отстранившись друг от друга бойцы. Работали только метательные машины д да изредка раздавались его отдалённые выкрики. Снизу слышались позвякивание оружия и топот отступающей пехоты. — У вас есть выбор! — грудь Батрайта тяжело вздымалась, волосы прилипли к спотевшему лицу, но он вовсе не выглядел уставшим. — Бросайте оружие и убирайтесь! Или покинете мою стену по кускам! «Решайте!» Лайонелиты заколебались, переглянулись. От осадной башни их отделяло меньше дюжины шагов, но дойти туда с боем было практически невозможно. Плотный строй солдат преграждал путь. Высокий рыцарь с тяжелым клеймором, окрашенным кровью, сделал шаг вперед. Наконечники пик и рогатин дернулись в его сторону. Батрайт поднял левую руку вверх, призывая к спокойствию. Стоя в трех шагах от капитана, рыцарь опустил меч острием вниз, коснувшись камня стены. Разжал пальцы. Клеймор со звоном упал к его ногам. Остальные последовали примеру, бросая оружие. Некоторые поднимали руки. — Дайте им дорогу! — солдаты расступились освободив узкий проход к мосткам осадной башни. Лайонолиты, подвое и потрое, начали пробираться к выходу настороженно и затравленно озираясь, в полном молчании. Джастин, до того крепко сжимавший древко гизармы, слегка расслабил руки, и вдруг резкий короткий звон разорвал напряженную тишину. В ту же секунду ему в лицо полетели горячие брызги крови, а круглый шлем, проходящего мимо бойца, пробили острые грани цепного шестопера. Началась свалка, Растянувшихся в линию лайн-элитов прижали к парапету и принялись нещадно рубить и резать. Так и стоящий напротив капитана рыцарь выхватил из-за пояса мизерикордию и кинулся вперед. Но боевой топор в руке Брюса Батрайта был гораздо длиннее рыцарского кинжала. И достаточно быстр. Тяжелое темное лезвие ударило в районе левого уха и, прорубив шлем, глубоко вошло в череп. Последних сопротивлявшихся уже добивали, а капитан медленно присел на корточки рядом с поверженным противником. Аккуратно снял разрубленный шлем. Стриженная седая бородка рыцаря уже напиталась кровью. Батрайт снял пластинчатую латную перчатку. Двумя пальцами осторожно прикрыл широко распахнутые глаза. «Блэйк, ко мне!» «Да, господин капитан!» Тяжелый боек оружия лейтенанта слегка покачивался, пачкая кровью голенище сапога. «Зачем?» «Тот был вооружен!» Гулдблейк показал изящный стилет, держа за длинное узкое лезвие. «Да и это тоже!» Он кивнул на седобородого рыцаря в увеличивающейся темно-красной луже. Мизерикордия, лежавшая рядом, казалась удивительно тонкой и хрупкой, почти безобидной. Какие будут приказы, господин капитан? Да и не смотрел на командира. Он разглядывал изувеченные обожженные тела и явно старался не наступить в многочисленные кровавые пятна. Будут довольно предсказуемые приказы, господин лейтенант. Батрайт был хмур и серьезен. Занимайтесь своими камнеметами. Починить, что возможно, заготовить ядер. И да, да, отличная работа особенно стой подожженной башней это здорово помогло можно сказать выручило. — благодарю сэр офицер улыбнулся одними губами но именно с этой башней не я не мои люди рядом громко хмыкнул гулд блейк если бы зажигательным ударили так близко от вас процедил картердей смотря прямо в глаза ухмыляющемуся блейку разметал бы всех подпалить своих — не лучшая помощь. — Ну что ж, кто бы это ни был, он заслуживает благодарности! — Батрая кинул взгляд на горящие островы осадных башен. — Забавно, если они сами подожгли себя! На верхней площадке первой северной башни умирал солдат. Он лежал лицом вниз, чувствуя небритой щекой прохладу серого камня, остывающего после жаркого дня. Изящная баллиста — очертаниями напоминающая хищную птицу, замерла, расправив тогие плечи. Она сегодня постаралась на славу, без промаха раскидывая длинные смертоносные дротики. Ричи был опытным стрелком, и, несмотря на нескладное телосложение и невысокий рост, обладал достаточной силой, чтобы раз за разом натягивать тугую тетиву, вращая рычаги ворота. В течение боя он специально выцеливал офицеров и заряжающих осадных машин последним выстрелом попав в глиняную катку, уже подожженную и подвешенную в проще вражеской катапульты. Горящую смесь разметала во все стороны. Огонь перекинулся на другие снаряды и дальше на осадную башню. Но Ричи этого уже не видел. Широкий наконечник стрелы, попавший между железных пластинок бригантины, вышел у него из поясницы, измазанный клейким содержимым кишечника. Он лежал изглатывал кровь, всё сильнее идущую горлом, и даже сквозь едкий чёрный дым ощущал характерное зловоние пробитых внутренностей. Последней мыслью, промелькнувшей в его голове, была насмешка над смертью, так тривиально воняющей дерьмом. Шестьдесят два убитых, восемнадцать раненых двенадцать раненых легко, павших хоронят за голубятней в общей могиле. Лайон элитов скинули со стены, как вы и приказали. Всех». Рональд Брикман сделал заметный акцент на последнем слове. Капитан кивнул. «Сгорят в остатках их башен!» Я распорядился добавить смолы и масла, где будут хуже гореть. «Правильно! Зараза нам ни к чему!» Брюс Батрайт уже снял и повесил на стойке латы. Белоснежная с утра, а теперь вся в чёрных и красных пятнах мантия, тряпкой валялась в углу. — Вино знаешь где! — лейтенант безмолвно достал из зарезной деревянной ширмы оплетённую бутылку и два серебряных кубка. Себе налил в помятый. — Бились славно! Они потеряли не меньше дюжины на каждого из наших погибших. — Возможно, но я убил только двоих, — пожал плечами лейтенант. — Что ровно на два больше, чем в тот раз во оврагах! — с лёгкой улыбкой буркнул Батрайт. — В тот раз пришлось биться конным. А ты знаешь, какой я наельник. Наверное, такой же, как и стрелок. Выстрелив на скаку, я зацепил болтом ухо своей лошади. Она взбрыкнула, я вылетел из седла и до конца боя пытался выбраться из того чёртова оврага. — Хе! Ты не рассказывал! «Ты тоже не всё рассказываешь, Брюс». Капитан сделал большой глоток, отвёл взгляд в сторону. «То очень давняя история. Он как-то отпустил меня, проявил милосердие. Я хотел ответить тем же. Но фактически Блейк поступил разумнее. Когда они разоружились и пошли, их получилось взять голыми руками. Не пожертвовав ни единым человеком, Истребить два десятка врагов. Порой честь — непозволительная роскошь. Его скинули вместе со всеми? — Да, — кивнул Рональд, вспоминая удивленные взгляды бойцов, когда он запретил обирать седобородого рыцаря с разрубленной головой.